2871 год от Великого Исхода, утро восьмого дня месяца Агнца. Арция, поле у деревни Беток. Погода была отвратительная. Буран, возможно, последний в этом году, смешал серое небо с промежшей землей. Недавняя оттепель, когда стаял почти весь снег, сменилась сначала заморозком, а теперь вот этим снегопадом. Рауль Рефло, то и дело стряхивая с плаща снег, старательно вглядывался в воющее месиво. Хорошо хоть ветер в спину, если так и дальше пойдет, лучники Тагаре получат заметное преимущество. Интересно, хватит ли у Агнессы и Батара ума переждать ненасти, или они с ходу бросятся в бой? Лично он, Рауль, готов воевать хоть с кем, лишь бы не с ветром. Но Агнесса ослеплена яростью, она полагает, что возьмет несмышленую филиппа и его строптивого кузена чуть ли не голыми руками. Правду сказать, у Змеищи есть основания для самоуверенности. Лумынов больше раза в два. Они уничтожили главного соперника, осталось лишь добить потрясенного врага. Правда, анри у Масты показал, что Тагары так просто не сломать. Но потеря 6000 для 50-тысячного войска не смертельно Ну, да ничего. У Кантицки в свое время было еще хуже, и лично он, Рауль Рефло, не верит, что все решилось вмешательством святой Циалы и крылатых вестников. Это потом напели, чтобы не благодарить Рене сгинувшего. Интересно, кстати, чего клирики тут на него взъелись и как было все на самом деле? Проклятый, ну и мысли в башку лезут. Нет бы о думать. Только бы выдержал Филипп. За Мальвани можно быть спокойным, маршал обороняет центральный лагерь, ему самому достался правый фланг, а Филиппу левый. Вообще-то, будущему королю следовало стоять в центре, но осуществить план Мальвани может только он сам. Маркиз взял на себя самое трудное, хотя в этом бою трудным будет, похоже, все. Странно, Мальвани, со слов какого-то Габриэля, рассказал, что Руи-Ретин был убит при неуклюжей попытке защитить своего друга и господина. Граф прекрасно знал, как во время боя видят то, чего на самом деле нет, и наоборот, не замечают действительно случившегося. Да и кто мог так походить на Луи, чтобы он, Рауль, так обознался? Нет, это был Ретин, и спасибо ему за то, что он сделал. Как бы это ни было, в том, что они пришли вовремя, есть и заслуга мальчишки-пажа. Особо злобный порыв ветра забрался-таки под плащ, и Рауль сквозь зубы вырвался «Дурак!» Не ругаться надо, а благословять хоть Творца, хоть Проклятого за эту метель. андрей Мальвани, нежданно появившийся из снежных хлопьев, словно бы сошел с парадного портрета. Он был озабочен, но не более того. Что же все-таки он задумал? Даже им с Филиппом не сказал, видно, что-то совсем немыслимое с Мальвани станется. Они пожали друг другу руки. Я все помню, маршал. Рауль со скрытой надеждой глянул на друга и отца Шарля. Мы не подведем. «Этого мало», – Маркиз помолчал, видимо, подбирая слова. «Второй частью сражения придется командовать тебе». «Мне?» «Тебе, Рауль», – Анри внимательно рассматривал свою латную перчатку. «Если мне удастся сделать то, что задумано, мы наверняка победим. Другое дело, что мне этого не увидеть. Молчи, молчи и слушай. Они постараются прорвать центр».